Пятое. Расширение владений на восток. Медленно оттесняя азиатский элемент за свои постоянно расширяемые границы, Москва до конца XVI века была ограждена от возвратного наступательного движения мусульманских народов с одной стороны беспрестанными смутами, волновавшими Крымский полуостров, а с другой набегами запорожских казаков, которые беспокоят татар и турок, все замыслы их о возмездии обращали на Польшу, потому что были ее подданными. Миролюбивое расположение крымского хана поддерживалось кое-какими подачками, посылаемыми в Бахчисарай. Но в 1590 году Швеция догадалась дать больше, и последствия этого испытал на себе посланник Федора Бибиков. Подражая Баторию, Козы Герей, выслушивая царское послание, отказался встать, а весной следующего года Орда выступила в поход. Татары говорили, будто они идут на Польшу, но в Москве скоро узнали истину. В подобных случаях тревогу поднимала умно устроенная сторожевая служба. Через всю степь Возле каждого высокого дерева стояли по два казака. Один время от времени влезал на верхушку, чтобы осмотреть горизонт, другой держал коня своего товарища. И как только туча пыли показывалась вдали, сторожевые скакали до ближайшего дерева по направлению к границе, а этот пост, получив тревогу в свою очередь, извещал следующее. «Это был телеграф того времени». И вот благодаря ему 3 июля в Кремле узнали, что татары перешли Аку. На следующий день они были у ворот столицы. Наспех собранная и немногочисленная рать, казалось, не в состоянии будет защитить Москву. Что произошло тогда, так и осталось невыясненным в точности. Одна из тех паник, которые порой подвергались все времена даже более дисциплинированные войска султана, Внезапно обратило Козы в столь стремительное бегство, что посланные в погоню за ним несколько московских отрядов настигли арьергард хана только уже близ Тулы. Наибольшую выгоду из этой победы извлек опять-таки Гудунов. Казалось, он никоим образом не содействовал успеху. Он не был предводителем войска, а между тем главнокомандующий Мстиславский подвергся опале за то, что в своем донесении не приписал всей заслуги в этом событии временщику, как подобало. В конце концов, всем воеводам были розданы великолепные подарки – шубы с царского плеча и поместья, но Годунов получил из них лучшую долю. Впрочем, с Казыгиреем не все еще было кончено. Вернувшись сильно потрепанным в Бахчисарай, он обласкал Бибикова, сделал вид, будто ничуть не опечален этой неудачей и позволил себе даже шутить по этому поводу. «Меня плохо приняли у вас», — говорил он послу. «Ты слишком скоро ушел», — ответил Бибиков. «Если придешь в другой раз, тебя лучше попотчуют» ухмылялся и подумывал об отместке. Москва была рада, когда два года спустя, в ноябре 1593 года в Ливнах на Сосне, ей удалось заключить окончательный мир, причем она обещала рассеять донских казаков и заставить терских не беспокоить турок. Хан в то время служил действительно обычным посредником между царем и султаном. Долгое время в Константинополе даже упорно отказывались вступить в непосредственные сношения с Москвой. «Его Величество», — говорилось там, «отправляет посланников только к великим государям Франции, Англии и Испании, которые платят ему дань». Благов, отправленные в Константинополь в 1584 году, чтобы известить о восшествии Федора на престол, достиг того, что в Москву было снаряжено ответное посольство. Но и после мира в Ливнах разбойничьи набеги казаков и захваты русских по-прежнему мешали установить сколько-нибудь прочное соглашение. Москва действительно беспрестанно продвигалась все далее и далее. В 1586 году она проникла в Закавказье, но, по правде сказать, тут ее первые шаги были несчастливы. Один грузинский князь усиленно просил помощи против турок и персов, а ему послали монахов и иконописцев. Так как князь настаивал на своей просьбе, решили двинуть в поход отряд войска, но предводитель этого отряда, князь Хворостинин, был разбит и потерял три тысячи человек. Попытки возобновить сношение с Персией, начатые одновременно с этим, были прерваны трудностями сообщения. Из всего многолюдного посольства, отправленного к Шаху Аббасу, в 1598 году прибыли по назначению только одни сокольничие, сопровождавшие драгоценных птиц. Более успешно шли дела на северо-востоке. Замирение возмутившихся черемисов – и постройка целого ряда новых городов Цивильска, Уржума, Санчурска обеспечивали прочное владение. В низовьях Волги возникли новые города Саратов, Царицын. В Сибири после смерти Ермака и отступления его товарищей под предводительством атамана Матвея Мещеряка на некоторое время торжествовал Дикий Кучум. Но скоро по следам богатыря искателя приключений, пошли один за другим московские отряды. В 1585 году воевода Мансуров построил при слиянии Иртыша и Аби укрепленный город и пушечным ядром сокрушил знаменитого идола, которого остяки противопоставили его артиллерии. В течение следующих лет были основаны Тюмень и Тобольск, А в 1590 году, вслед за Лугуем, владевшим двумя городами и четырьмя крепостями на Аби, сам Кучум изъявил покорность. Мирному завоеванию этого края способствовали и заселение Строгановых. Их промышленные успехи и основания Пилыма, Березова, Сургута, Тары, Нарыма и Кетского Острога которые служили центрами привлечения русских земледельцев и ремесленников, позволили Феодору с 1592 года говорить о Сибири как об окончательно присоединенную к его владениям области. Кажется, теперь в России об этом забывают. Во всяком случае, как внутри, так и извне, правление преемника Иоаннова было вполне мирно, и страна после жестоких испытаний Царствование Грозного обязано Федору как бы перемирием между потрясениями в недавнем прошлом и бурей в недалеком будущем.